Февраль двадцать второе. Верховье Бронзовой реки. — Дюрин, прям словно не уходили никуда, малыш! — запыхтел трубочкой. — А на прежнее место и вернулись, — кивнул Торин. И Овин молчала. — В последнее время она вообще говорила мало. После того к юную раханку поглотила огненная стена а магии Серого и Леолмера, уберегла и Овен от лютой смерти ее, единственную девушку, словно подменили. Без единой жалобы она проделала весь путь от Умбара до Бронзовой реки, и потом от Бронзовой реки до Морского прибрежья, без единого слова, упрямо лезла вперед, когда небольшое войско Фарнака и Ленгетора пробивало сквозь леса и болота обратно к ставке божественном. Война пошла совсем не так, как отомнилась Хенни. Ищ полтора года назад никому неведомому вождю небольшого тарекского рода. Нельзя сказать, что он действовал так уж бездарно. Напротив, со своими силами он сделал все, что мог, Но теперь уже было ясно, в чем корень его могущества. И хотя принц Форли тревожно хмурился при виде настоящих человеческих рек, что текли в обход озера Сохот на северо-запад с боем, пробиваясь через заставы Скилудра, все понимали, что дело сейчас совершенно не в Хенне. Собственно, о нем теперь почти и не говорили. Все знали... Суть не в том, чтобы разбить его войска или взять штурмом крепости. Дело только в Адаманте. В нем одно. Мастер Халбутла. Иовин осторожно присела рядом с хоббитом. — Слушай, когда ты перестанешь называть меня мастером, уж сколько раз говорено, тот, кто умеет делать что-то очень хорошо для меня мастер? Непреклонно отрезала девушка. Мастер Халбутла, что-то я совсем запуталась. Мы воюем и воюем. За что? За этот сказочный адамант, но это как-то того пусто, пусто. Верно. Хоббит кивнул. Ты права, Иовин, пусто. Пусто, как на любой из этих бессмысленных войн, которые есть никакое не геройство, только кровь, грязь, страдания, смерть и бесконечная усталость. Он потер красное от недосыпа глаза, Прошлой ночью Тореги опять устроили налет на тылы войска. Бой длился почти до утра. Десять лет назад, когда мы дрались с олмером угроза была именно в его армиях, в его полках, в брошенных на запад народах, мы дрались с ними. И в этих сражениях каждое было решающим, а теперь нет. Опасен не Хенна, хотя он, конечно же, тоже опасен адамант. Вот он как раз и опасней всех колец и Олмиров вместе взятых, понимаешь? А если бы, если бы Даман попал к Олмиру тогда, десять лет назад?» Фолка пожал плечами. «Что гадать? Ты помнишь его слова, что в Средиземье у него нет врагов?» Он, конечно, не жаловал эльфов, да и Гондор не шибкот любил, но кольцо помогало его натиску. Адамант, наверное, тогда он пошел бы еще дальше и мучился бы не меньше, потому что такому человеку всегда не по нраву, если его куда-то ведут. А что произошло бы? Окажись Хенна таким же, как Олмер, да ничего бы не произошло. Наверное, по-лучшему распорядился своими перья руками, а не гнал бы их на убой. Хотел бы я все-таки знать, откуда они взялись. Что-то не слишком я верю, что он собрал такое воинство в южных пределах, а огненная стена перебила его Иовин. Почему Хена не пустит ее вход против нас? Ему пока еще нужен Харат. Он все-таки надеется здесь закрепиться. События показали, что Фолк ошибался, и при том очень сильно. В тот день, когда войско от херемцев, тарегов и перьеруких было рассеяно Олмиром, и остатки его в беспорядке бежали, Сандела нанес свой удар. Ему противостояли только харадримы, и за свою столицу они сражались куда лучше, чем за какой-то умбар Однако осажденные и, казалось бы, накрепко запертые в стенах хрисады воины Олмира Отнюдь не собирались тихо отсиживаться за крепкими бастионами вплоть до второй музыки Айнур. С темных ночных небес. Прямо к ногам сандела рухнула, сложив крылья маленькая летучая ящерка Улак. В деревянной трубке таилось короткое письмо вождя. Горбун молча перечел послание, покивал головой и, подхватив свой странный кривой меч с девятью кольцами вдоль обуха, скомандовал коротко и негромко «Поднимаемся!» и пошли. Они отковали в полночь, когда унылая зимняя луна освещала испятнанные пожарами кварталы Тхеремской столицы. Внезапно распахнулись городские ворота. А со стен вниз полетели десятки, сотни веревок и веревочных лестниц. Санделло открывал не в сомкнутом строю, а в рассыпном, и каждый сражался как бы сам по себе. Горбун шел первым. Правая рука сжимала эфес меча, левая держала клинок за проушину возле острия, и орудовал Санделло этим необычным, непривычным для Запада оружием с такой ловкостью, что, казалось, меч этот есть продолжение его руки что сама его плоть обрела способность рубить и колоть. Смяв и разорвав первые ряды хородримов, арки, кханцы, горбуна мигом сбились в плотный строй и, ощетинившись копьями, пошли дальше, довершая разгром. Рассеянная армия осаждающих исчезла, точно дым под свежим ветром. Небольшое войско горбуна скорым маршем шло на юг, о судьбе Хрисады никто не думал. В этой войне истины бои шли не за города и крепость. Февраль двадцать шестое. Предгорья хребта скелетов, Миллок и остальные. Они долго-долго оставались на одном месте. Миллок обжился, побвыкся. Жизнь в здешних краях оказалась легкой и приятной, несмотря на зимнюю пору. Почему так Хаврар не задумался За него вновь решали другие, он просто покорялся этой мягкой узде, пёжа, напротив, совсем искудал. Кожа да кость, и глаза горят голодным огнём. Несколько раз Миллок замечал, как женщина склонялась над собакой, что-то негромко говоря и на непонятном пивучем языке, но Хаврар так и не сдался вопросом, что это значит он знал что призван исполнить нечто очень очень важное, а когда придет время он все узнает сам в этот день с утра его спутники о чем то долго и негромко совещались, а потом он услышал мы выступаем день когда будут возвращены все долги уж совсем близок неприметными тропами они двинулись на север в то время и место Посланник Великого Орлангура. Великие кости земли, как же мне больно! Проклятые они добралиськи до меня, Меня, посланника Великого Орлангура. Но даже дух познания не ведает пределы сил Тех, что явились из Валинора. Камни помогли мне. Они выпили, высосали отравное вражье зелье. И теперь, когда они ушли отсюда, я могу покинуть подземную темницу и идти следом за теми, что мне будто не убили меня. Я покажу им, насколько велика их ошибка. Второй раз они меня не получат. Серую тушу скалы медленно рассекала отвесная прямая трещина. Миг спустя из-под горной тьмы выступила коренастая высокая фигура при каждом шаге. Посланник кривился от боли, но бердыш он сжимал по-прежнему крепко. Он знал, что Адаман сияет в полную силу, и что, если он не остановит посланцев за окраинного запада, все планы и надежды, отправившего его в путь золотого дракона, рассыплются в прах. Он ясно видел свежий след врагов. Он настигнет их. А потом они узнают, что бывает за подлый удар в спину. Февраль, двадцать седьмое. Окрестности ставки Хенны в Верховьях Бронзовой. — Не было печали, — проворчал Торин. — Значит, нам теперь снова придется иметь дело с этой парочкой. — В открытом сражении Хенну не одолеть, — покачал головой принц Форви. — У нас слишком мало сил, а он собрал всех, кого мог. «Значит, надо, чтобы войско связало его армию боем, а мы в это время...» Малыш скорчил зверскую физиономию. «Это разумно», — одобрил Фарнак. «Ничего лучше мы все равно не придумаем», — поддержал Амрот. Март. Первое верховье бронзовый. Тысяча измотанных и усталых эльдрингов бросила вызов десятикратно сильнейшему войску божественного. Со стороны это казалось чистым безумием, да так оно и было. На рассвете морские удальцы молча, без привычных боевых кликов, обрушились на еще спавший лагерь Хенны. Взлетел и опустился град зажигательных стрел. Началась беспорядочная свалка, в которой все преимущества оказались у эльдрингов. Они бились с небольшими плотными группами, прикрывая друг друга. Вместе с ними пошел фарнак. Простимся, друзья. Старый тан застегнул ремень шлема. Мы их отвлечем. Делайте свое дело, и да поможет вам морской отец. Всем нам только и осталось, что уповать на морского отца, заметил принц Форви, тоже облачаясь в доспехи. Фолко, Торин, Малыш, эльфы Форви, Амрот, Майлнор, Бернаск, Хандец, Рагнур. Танвин Гетор и еще две дюжины отборных бойцов. Ночь стонала и выла тысячами голосов. Совсем рядом кипело иступленное сражение, и Хоббит понимал, что времени у них совсем немного, пока воины Божественного не оправились от неожиданности. адаман сиял рядом, совсем рядом. Казалось, протяни руку, и он сам рухнет в твою ладонь. Фолк знал Преследуя разрозненные отряды Хенны и Харадримов, рати Олмера и Санделла неумолимо приближаются к ставке божественного. Почему Хенна медлит? У него достаточно воинов, чтобы справиться с небольшим войском Фарнака и Венгитора, а вот король без королевства в купе с горбуном едва леокарцема по зубам. «Вперед!» — ставка Хенны. Широкий круг нарядных шатров помещалось на вершине некрутого холма, вознесшегося над руслом бронзовой Хоббит крепко зажмурился. Да, Адаман совсем рядом, и вся сила его обращена сейчас на то, чтобы совладать с неожиданной атакой на лагерь. Все, ждать больше нечего. Пошли! Нельзя было дать ускользнуть божественному ни при каких обстоятельствах. Пусть полягут все, кто идет в эту атаку, все, кроме одного, чтобы нашлось, кому унести с поля боя этот проклятый адамант. Полков в последний раз проверил, легко ли вынимаются метательные ножи, в достатке ли стрел, и, встав во весь рост, первым рванулся к шатрам. Оказавшегося у них на пути часового свалила меткая стрела Майлнора. Тревога поднялась почти сразу, и фолк на бегу успел подумать, как бы божественный не скрылся опять в последний момент. Но тут в лицо внезапно ударило волной непереносимого жара, и остолбеневший хоббит увидел, как прямо от края шатров в ночное небо, разворачиваясь, устремилась тугая завеса огня. Пламя мгновенно сожрало тьму. Сожрала и покатилась вниз по склону, на север, туда, где внезапно раздались боевые рога чужого войска. Это шел Олмер, злой стрелок, король без королевства. — Быстро же это он! — криво усмехнулся маленький гном, глядя на завернувшийся пламенный занавес. — Ну что, похоже, от одного врага мы-таки избавились. Не так прост наш вождь и орнил, чтобы от какого-то там огня загибаться, — возразил Торин. К тому же он в нем уже горел не впервой. Так тогда он один Сеовин и спасся, а войск тю-тю. Окончить этот спор и мне дали воины личной охраны божественного, высыпавшей им навстречу. Первый рухнул. Со стрелой фолков в глазнице еще троих уложили эльфы, а еще миг спустя пришел черед мечей. — Огонь, мой господин! Вижу, Санделла! Все, сдавай команду, твои тыщники разбегутся. Огонь идет прямо на нас, но это ничего, войско уйдет, а мы с тобой пройдем и сквозь пламя. Ты, я и Оэсси. Я здесь, отец? — «Хорошо. Санделла?» «Да, мой господин. Ты не сомневаешься? Ты готов?» Горбун только усмехнулся уголком тонко губу рта. Три фигуры в доспехах с мечами наголо шли навстречу надвигающейся огненной смерти. «И потом войско нам, боюсь, уже не понадобится», — негромко произнес Алмир. «Да, я распорядился», — глухо откликнулся Горбун. «Отлично! Там...» Ратной силой ничего не сделаешь, так что пусть уходит. Кто знает, может, не удастся напоследок расшевелить этот муравейник, задумчиво проронил Олмер. Стена пламени двигалась вновь, как и на безымянном поле в Южном Хараде, где полегли бесчисленные рати перьеруких, огонь наступал там, где, казалось, никогда бы не нашел для себя пищи. Но его поддерживали иные силы. Правда о том, кто идет им сейчас навстречу, они не догадывались. Санделла невольно поднял руку. Жар уже начинал опалять лицо. — Вдохните поглубже и не отставайте от меня, — распорядился Олмер. В следующий миг он рванулся вперед, прямо в самое сплетение тугих огненных вих. Только бы он не сбежал, только бы он не сбежал, как заклинание твердил про себя Фолку, вокруг золотого шатра развернулась нешуточная схватка. Стражи божественного отличались свирепостью и воинским умением. Высоко-высоко, едва ли не до самых звезд поднялась огненная стена. Стало светло, как днем. Внизу, в лагере, все еще продолжалась битва, хотя шум сражения явственно отдалялся, тареги теснили морских удальцов. Колчан хоббита почти опустил. Небольшой отряд прошел по телам воинов божественного, в первых рядах бились гномы, эльфы принца Форви прикрывали их незнающими промахострелами, тратя на прицеливание меньше времени, чем обычный человек на то, чтобы мигнуть. Фолку выпустил последнюю стрелу и выдернул меч, отбил ложный замах. Поворот! А да, как клинок нашел слабое место в доспехе Торега, Фолка перешагнул через упавшего, чтобы тотчас же отразить новый удар. Если Хенна не дурак, твоему надо бы сейчас скрыться, хотя вполне возможно для поддержания огненного заклятия требует сидеть на одном месте. Но Хенна не сидел на месте. Однако же он и не пустился в бегство. Входной полог золотого шатра отлетел в сторону. В проеме появилась фигура человека. Он был обнажен до пояса. На груди, сияя нестерпимым светом, висел домант В руках хен нажимал не меч, не топор, не молот, а широкий изогнутый меч, подобный тому, что принадлежал Санделлу, насаженный на длинные копейные древка. Турин зарычал от боли, невольно отворачиваясь, светодаманта хлистал по глазам точно раскаленная плеть. Малыш, довершая движение, проткнул насквозь еще одного торэга и тоже не выдержал. Закрыл глаза локти. Принц Форве, плотно зажмурившись, выпустил стрелу. Широкое лезвие перерубило ее в воздухе. Хенна громко расхохотался безумным, диким смехом. Похоже, он уверовал в собственную неуязвимость. — Кула! Кула! Хенна! — взвыл он нечеловеческим голосом. И остатки его ближней охраны, забыв о вам все, ринулись на горстку дерзких бойцов. Сам хен шел в первых рядах. Смотреть на адамант было невозможно. Несколько стражников сразу же упали, пронзенные стрелами, но потери не вошли соратников хоббита. Рагнур со стоном сжимал ладонью широкую рану в левом боку, откуда христала кровь. Венгитор сразил троих, прежде чем удачно брошенное копье вонзилось ему между лопаток. «Кула, — Кула, Как тяжело бьется сердце! Как медленно двигаются руки, словно свет, Адамант обратился в липкую паутину. Хоббит бился в полоборота к божественному. Несколько раз фолко спасало от верной смерти лишь несравненная мифриловая броня. Меч хоббита стал алым по самую рукоять. Под ногами громоздились тела. А тем временем Хенна сам вступил в бой, и лезвие его странного оружия тотчас же проскрежетало по пластинам брони Торина. Тангар ответил стремительным выпадом. Хенна подставил древко, поворачиваясь грудью к Торину. Свет Адаманта ударил тому прямо в глаза, и в тот же миг выпущенная принцем в стрела вонзила с Хенни в грудь. Божественно издевательски захокотал, выдергивая древко из раны. Он что, неуязвим, что ли? да ведь Олмер прошлый раз чуть его не прикончил. Тем не менее, возня Хенны со стрелой дала Торину время прийти в себя. Охранники божественного наседали с боков там их встречали эльфы. Вокруг вождя Торегов возникло пустое пространство, но даже Фолко, Торин и Малыш сдерживали Хенну с огромным трудом. Не теряю времени. Хоббит рванул из ножен кинжала Трины. Чего ждать? Чего ждать? Похоже, обычное оружие тут бессильно. И верно. Хен надбил древком меч маленького гнома, но короткая дага, продолжая атаку, ударила божественного в бок. И в следующий миг лезвие кривого клинка Хенны скользнуло по ноге малыша. Мифрин выдержал, но вот сам строри растянулся на земле. Фолков взмахнул рукой. Синие цветы на лезвии пылали. Сейчас, сейчас зачарованный лезвий найдет цель, и посмотрим тогда, поможет ли адамант, о божественнейший хен. Но у синего лезвия, оказывается, имелись свои собственные счеты с адамантом. Хоббит целился в горло врагу. Однако клинок почему-то ударил немного ниже, Острие высекло искрой из блистающего бока дивного камня, высекло и бессильно скользнуло куда-то вниз, в темень, под ноги Хенни. Адамант внезапно залил алым, точно от гнева. Хенна с коротким криком пошатнулся, и заставленный кинжалом малыша раны на боку выплеснула кровь. Торин тотчас рванулся вперёд напрасно. Кривое лезвие хенны высекло искры, соскользнув по боковине шлема, оглушенный гном пошатнулся. Он неуязвим. Мелькнуло в голове хоббита. Адаман защищает его, а камню ни почем, даже кинжал от римы. Форве тремя неразличимыми, сливающимися движениями, послал сразу три стрелы. Все напрасно. Он хотел ослепить божественного. Но, недолетев до хены, древки вспыхнули. Настолько ярко пылал камень.